Глава пятая. Улица Углов. Нет сомнений, что у мастера уличных табличек были отличные намерения, но он был не владах ладах с орфографией. Табличка, прикрепленная на балке у крыльца старого дома, у железнодорожного полотна гласила «Улица Углов». Так как на железнодорожной авеню не было видно углов, как и большинство улиц и проезжих дорог а Айва, она была прямая, как струна, он смекнул, что мастер уличных табличек имел в виду улицу а, Ангелов. Ну и что? Сэм думал, что пока дорога, вымощенная благими намерениями, могла бы привести в ад, люди, которые пытались заделать пробоины на ней, заслуживают, по крайней мере, похвалы. Улица Углов была сильно застроена. На ней, как предположил Сэм, Расположились конторы железнодорожных компаний еще с тех пор, как Джанконшон-Сити был узловой железнодорожной станцией. Сейчас там было два железнодорожных пути в направлении восток-запад. Все остальные заржавели и заросли сорняками. Шпал не было. Их использовали на дрова те же бездомные, на службе, у которых состояла улица Углов. Сэм прибыл туда без десяти пятен. Солнце печальным мрачным светом освещало пустые поля, которые простирались здесь, на окраине города. Из-за нескольких зданий, стоявших там, доносился грохот перемещающихся грузовых вагонов, который, казалось, никогда не прекращался. Подул легкий ветерок, и когда Сэм остановил свою машину и вышел из нее, он услышал, как поскрипывает зажавелая старая табличка с надписью «Junction City», покачиваясь туда-сюда над пустынной платформой, с которой люди когда-то садились на поезда до Сан-Луи и Чикаго и даже на экспресс до Солнечной страны, который делал только одну остановку в штате Айо, в сити по пути в сказочное королевство Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса. Ночлежка для бездомных была когда-то белого цвета. Теперь краска облетела и проступил серый цвет. Занавески на окнах были чистые, но бесформенные и ветхие. На куче золы во дворе пробивались сорняки. Сэм подумал, что к июню они разрастутся. Но сейчас они едва набирали силу. Рядом с грубыми деревянными ступеньками, ведущими ко входу, была поставлена ржавая бочка. На другой балке у крыльца, той, что напротив балки, в которой прикреплена табличка улицы Углов, было начертано следующее послание. «Здесь не разрешается распивать спиртное. Если вы несете спиртное... «Вы должны бросить его сюда, прежде чем войдете». Ему повезло. Хотя субботний вечер почти наступил, и Джангс Сити предлагал хмельное веселье, да и в грязной работы был на месте, и он был трезв. Он сидел на крыльце с двумя такими же собутыльниками. Они с увлечением рисовали плакаты на больших прямоугольных листах картона, проявляя каждый свою степень мастерства. Поодаль на полу парень с помощью левой руки помогал правый, трясущийся от чрезмерных возлияний, нарисовать что-то. В середине еще один работал, высунув язык из уголка рта и был похож на состарившегося малышку, который на своем уровне старается как можно лучше нарисовать дерево, чтобы получить приз, который он покажет своей мамуле. Дэйв, грязные работы сидел в грубом деревянном кресле-качалке и был явно в своей лучшей форме, а остальные трое выглядели загнанными, скрюченными и изувеченными. «Привет, Дэйв!» — сказал Сэм, поднимаясь по ступенькам. Дэйв поднял глаза, прищурился и затем изобразил что-то вроде улыбки. Все, что осталось от зубов, было впереди. В улыбке обнажились все его пять зубов. «Мистер Пиблс?» «Да», — сказал он. «Как дела, Дэйв?» «О, вроде как идут!» Он окинул всех взглядом. а ну-ка, ребятки, поздоровайтесь с мистером Пейблзом! Он адвокат!» Парень с высунутым языком поднял лицо, быстро кивнул и продолжал работать. Длинная мокрая дорожка тянулась от его левой ноздри. «На самом-то деле, — сказал Сэм, — я имею дело с недвижимостью, Дэйв. недвижимости и страха... Ты принёс мне мою ненаглядную...» Резко спросил трясущийся алкоголик он даже не поднял лица и как будто глубже ушел в работу сэму был виден его плакат с того места где он стоял это были длинные оранжевые каракули смутно напоминавшие слова не понял спросился это люки негромко сказал дэйв ему тяжеловато приходится сейчас мистер пеглск «Принёс мне мою ненаглядную! Принёс мне мою ненаглядную! Принёс мне ядрёную ненаглядную!» — распевал Люки, не поднимая головы. э — начал был сам. «Нет у него никакой ненаглядной!» — завопил Дэйв, грязная работа. «Заткнись и рисуй свой плакат, Люки! Меньше полдюжины Сара не берёт, она приходит специально». «Ты достанешь...» «Мне бутылку этой ненаглядной!» — тихо, но выразительно сказал люки «Если не достанешь, буду есть крысиные га...» «Не обращайте на него внимания, мистер Пиблс», — сказал Дэйв. что случилось?» э, «Видишь ли, я хочу знать, не видел ли ты пару книг, когда забирал газеты в четверг? Я засунул их, куда ты решил проверить. Их пора возвращать в библиотеку». «У тебя есть 25 центов?» Неожиданно спросил парень с высунутым языком. «Тогда угадай слово. Буревестник!» Сэм машинально полез в карман, Дэйв остановил его, готовый принести извинения. «Не давайте ему денег, мистер Пейблс», — сказал он. «Это Рудольф. Никакой буревестник ему не нужен. Он и птицы больше не ладют Поспать бы ему ночку и все». «Прости», — сказал Сэм, — «я поиздержался, Рудольф» а ты и все остальные сказал рудольф возвращаясь к своему плакату он бормотал как дела 50 на 2 я не видел никаких книг сказал да и грязные работы сожалею я просто достал газеты как обычно мисс в там тоже была и она может сказать никаких неправильстей я не сделал, Но по его воспаленным несчастным глазам было видно, что он и не надеется, что Сэм поверит в это. В отличие от Мэри, Дэйв жил в том мире, где Рок не просто подстерегал его на дороге или за углом, а окружал его. Он жил в этом мире с минимумом чувства собственного достоинства. «Я верю тебе», — Сэм положил руку на плечо Дэйва. «Я просто опрокинул вашу коробку с бумагами в один из моих пакетов, как всегда», — сказал Дэйв. «Если бы у меня было тысяча ненаглядных, я бы их все проглотил», — сказал вдруг Люки. «Я бы разом высосал их все. Вот так, чао, вот так, чао, вот так, чао, да да да «Я вею тебе», — повторил Сэм и похлопал Дэви по костлявому плечу. А в мыслях закралось Божию, посинять ли у Дэйва блох. Следом за этой неблаговидной мыслью появилась другая. Вообще, был ли кто-нибудь из членов Ротори Клаб, этих здоровенных и добродушных парней в этой части города? У него возник вопрос, а знают ли они вообще об улице Углов? И вообще о таких людях? И у него еще возник вопрос, а думал ли Спенсер Майкл Фри о таких людях, как Люки и Рудольф и в Грязная Работа, когда писал, что в этом мире человеческое прикосновение... «Всё! Прикосновение рук твоей и моей — это всё!» Сэм внезапно ощутил стыд при воспоминании о своей речи, напыщенной, восхваляющей простые прелести жизни маленького города. «Ну и хорошо», — сказал Дэйв, — «значит, я могу приходить в следующий месяц?» «Конечно! Ты отвёз газеты в комбинат переработки вторичного сырья, правда?» угу. Дэйв грязная работа показал пальцем с желтым грубым ногтем. Прямо туда, но они закончили работу. Сэм кивнул. А что ты сейчас делаешь? Спросил он. А, так, провожу время, сказал Дэйв. Развернул плакат и показал Сэму. На плакате была изображена улыбающаяся женщина, в руках которой деревянные блюда с жареным цыпленком. И первое, что поразило Сэма, что нарисовано, «Хорошо, правда? Хорошо. Янчуга или нет, да Дэйв грязная работа от природы умел рисовать. Над картиной было аккуратно написано «Цыпленок на обед в первой церкви методистов, пожертвования на поддержание ночлежки для бездомных на улице Ангелов, 15 апреля, воскресенье с 6 до 8 вечера, ждем тебя, ждем всех».